Глава 3. Комната в общаге оказалась вполне пристойной. В ней было окно, которое можно было открыть. В ней была дверь, которую можно было закрыть. В ней была кровать, на которой можно было спать, стул, на котором можно было сидеть, стол, за которым можно было есть. Шкаф, в который можно было бы повесить одежду, если бы у Гусева была лишняя одежда, и телевизор, который можно бы было смотреть, если бы он не был сломан. Удобства находились в одном конце коридора, общая кухня в другом. Гусев осмотрелся и решил, что так жить можно, по крайней мере пока. Две тысячи пятьдесятый год, значит. Гусев не представлял, чем он может заниматься в две тысячи пятьдесятом году, кроме как мести урится. Совсем другое дело, если бы он добрался до него своим, так сказать, ходом. К этому возрасту у него уже могла быть старушка жена, дети, внуки, недвижимость за границей и хороший пенсионный вклад. Или, что гораздо более вероятно, Гусев бы до этого возраста просто не дожил. Даже если бы его не прикончил первый же инфаркт. Надо, наверное, вести более здоровый образ жизни, подумал Гусев. Закурил и выдохнул дым в открытое окно. Что там полагается делать при более здоровом образе жизни: есть овощи, бегать трусцой, чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек. В итоге ты доживешь до ста лет и спросишь себя: а зачем? За неимением пепенницы Гусяв встряхнул пепел в окно. За прошедшие тридцать семь лет Москва не слишком изменилась: люди, дома, автомобили. Гусяву показалось, что домов стало чуть больше, а автомобилей чуть меньше. Он прогулялся по улице и, несмотря на то, что движение было плотным, не увидел ни одной пробки. Это странно. В прежние времена у москвичей царил транспортный коллапс, и не было ни единого намёка, что дальше не станет ещё хуже. Очевидно, потомкам таки удалось отыскать решение всей проблемы. Гусьев решил, что подумает об этом позже. Людей на улицах было примерно столько же, сколько он помнил. Кац не соврал, большинство мужчин имели при себе оружие, и некоторые женщины тоже. Насколько Гусев заметил, оружие было принято носить не под пиджаками или в дамских сумочках, а открыто, используя для этого на бедренные кабуры. Гусев нашел это логичным, ведь статусная вещь должна быть видна всем, иначе какой в ней смысл. Фанатом оружия Гусев не был. За многочисленными дискуссиями о разрешении короткоствола, которые велись в его время, следил с отстранённым интересом, и в основном для того, чтобы пополнить запасбранных слов. Известие о том, что сторонники легализации в конце концов победили, не вызвало у него никаких чувств. Он вообще был удивительно спокоен, и сам этому спокойствию удивлялся. Может быть, во время э хранения он отморозил какую-то часть мозга, отвечающую за эмоции, или всё куда проще. С ним случилось самое плохое, что только могло случиться с человеком. Он умер. Так чего теперь волноваться-то? Гусьев решил, что об этом он тоже подумает позже. Сначала ему нужно было составить план, узнать новое общество и вписаться в него. Вписываться Гусьев умел. Как правило, это не приносило ему большого удовольствия, но умел. Он точно знал, как себя следует вести в той или иной ситуации, что можно и чего нельзя говорить в определённой компании. и всегда видел наилучшую стратегию поведения. Правда, далеко не всегда он этой стратегией пользовался. Но это уже другой вопрос, экзистенциальный. Гусев открыл шкаф и глянул в зеркало, встроенное в одну из его дверей. Из зеркала на Гусева смотрел человек, которому было слегка за 30, лощеющий, сели видным, но уже начинающим отрастать животом. Гусев расстегнул рубашку и полюбовался тонким шрамом, пересекающим его грудь в районе сердца. единственное свидетельство перенесённой операции, если не считать многочисленных выписок из истории болезни, которые Гусеву обещали выдать всей пачкой, как только возникнет такая необходимость. В дверь постучали. "Войдите", сказал Гусев, закрывая шкаф и спешно застёгивая рубашку. Дверь открылась, и перед Гусевым предстала строгая дама средних лет. Доброжелательная улыбка, которую она попыталась нацепить на своё лицо, шла ей как корове гранатомёд и была столь же уместна. Варвара Николаевна. представилась строгая дама, комендант нашего общежития. Пришла познакомиться с новым жильцом, Гусев. "Я знаю", сказала Варвара Николаевна, и гостеприимная улыбка наконец-то покинула её лицо. "Вы им пациент клиники, пребывали на хранении 35 лет, 37", поправил Гусев. "Но это не столь важно. Как вам комната? Есть какие-нибудь жалобы?" "Мм, телевизор не работает", сказал Гусев. "Заменим", пообещала Варвара Николаевна. "Холодильник нужен?" Да, наверное, поставим. Курите? Курю, не стал 30 Гусев. В комнате курить нельзя. Извините, я не знал. А где можно? На третьем этаже есть специальная комната с хорошей вытяжкой. Там и курите. Спасибо, теперь буду знать. Ну, вообще, я этой привычке не одобряю. Я в целом тоже, сказал Гусев. Тем более в вашем положении. Хмм, наверное, я ещё не совсем привык к своему положению, объяснил Гусев. Привыкаете, сказала Варвара Николаевна. Ага, сказал Гусев. Теперь о правилах поведения и обще житии, сказала Варвара Николаевна. После десяти вечера не шуметь, лучше вообще не шуметь, но после десяти вечера этого нельзя совсем, понятно? Да. Женщин не водить, это вообще не проблема, сказал Гусев. В комнате не курить, ну это я уже говорила. Не буду, пообещал Гусев. И вообще ведите себя прилично. Постараюсь. Не надо стараться, отрезала Варвара Николаевна. Просто ведите себя прилично и все. Гусев кивнул. Так что-то я еще хотела сказать, но забыла. Ладно, вспомню и скажу. С удовольствием выслушаю, сказал Гусев. Моя дверь всегда открыта для вас. Это конечно, согласилась Варвара Николаевна. Я же комендант. Гусев не стал ждать, пока коменданша заменит ему телевизор и поставит холодильник. Он рассавал по карманам свои нехитрые пожитки и пошел знакомиться с миром. Первым делом Гусю пошел в Прихмахерскую и попросил, чтобы его побрили наголо. Он уже давно мечтал об этом, с тех пор как у него начали выпадать волосы и появились первые залысины, но все не решался, боясь, что коллеги его неправильно поймут. Теперь же в мире, где его никто не знал, такой проблема не существовала. Гусев относился к тому типу людей, которые, будучи недовольными своей нынешней жизнью, всё время обещают себе, что вот-вот что-то изменит. В канун Нового года, с очередного дня рождения или просто со следующего понедельника, и как и подавляющее большинство таких людей, так и не начинал или начинал, но хватало его ненадолго. Он обещал себе, что бросит курить к 30 годам, но так и не бросил. Каждый Новый год он давал себе слово, что запишется в фитнес-клуб, но так и не записался. доведенный до состояния белого колени идиотизмом начальника и собственных подчиненных, он трижды обещал себе, что бросит эту работу и найдет себе применение в другой области, в другой области, от которой его не будет так ташнеть. Результат был немного предсказуем. Теперь же судьба дала ему второй шанс, по-настоящему второй шанс. Гусев подумал, что он будет дураком, если в очередной раз все профукает. Новая жизнь, новый имидж, новый Гусев версии два точка ноль, так сказать. Расплатившись с парикмахером, за стрижку с него содрали 25 рублей. Гусев вышел на улицу и зарулил в ближайший салон сотовой связи. К его великому удивлению, ассортимент магазина не слишком отличался от того, к которому он привык. То есть, по начинке, может быть, и отличался, но чисто внешне там было всё то же самое. Видимо, научно-технический прогресс на самом деле достиг своего пика в конце нулевых годов этого века, и никаких принципиальных новшеств в области связи так и не случилось. И продавцы тоже не изменились. Один из них тут же подбежал к Гусеву с голодным блеском в глазах. Мне нужен телефон, сказал Гусев. Отлично, просиял продавец. Тогда вы точно пришли по адресу. Скажите, чего именно вы ждёте от своего телефона? А есть модель, которая сама ходит за пивом? поинтересовался Гусев. К сожалению, нет. Тогда мне нужен телефон, чтобы звонить. Гусев помолчал немного, а потом добавил: и чтобы читать интернет. Обычно в обычной ситуации он предпочёл бы купить для этих целей два разных устройства, но сейчас приходилось экономить. Вот идеальное решение. Продавец снял с витрины и сунул Гусеву в руки какой-то кусок пластика. По мнению Гусева, этот кусок пластика принципиально ничем не отличался от десятков других кусков пластика, которые остались без внимания продавца. Восьмиядерный процессор, 16 гигов памяти, гигапиксельная камера, операционная система Android 16, встроенный датчики GPS и ГЛОНАСС. Сенсорный Кл статировал Гусев. С кнопочными сейчас только пенсионеры ходят, сказал продавец. Что ж, видимо, и с этой старой привычкой тоже придётся расстаться. Батарейки до конца рабочего дня хватает? Батарейки хватает на неделю, гордо сказал продавец. И это при довольно плотном режиме использования. У меня у самого такой. Покажите, сказал Гусев. В ответ его ожиданием продавец не стал отнекиваться и рассказывать, что как раз сегодня он забыл телефон дома, а на самом деле достал аппарат из кармана и продемонстрировал его Гусеву. Сколько стоит? 599 руб., удряво сказал Гусев. Э, простите, дороговато, говорю. Это телефон из среднего ценового сегмента, сказал продавец. Если вы хотите что-то более бюджетное, чёрт с ним, сказал Гусев. Давайте этот. Подключаться будете, а то ж Через 15 минут, понадобившись я продавцу для оформления всех бумаг, банковская карточка Гусева полегчала ещё на 700 руб. Гусев успокоил себя тем, что это нужная покупка, без которой он всё равно не смог бы обойтись, и позвонил Кацу. Кац слушает? Это Гусев. Добрый день, Антон. Что-то случилось? Нет, просто опробую свой новый телефон. А отслышать, как вам новая Москва? Не слишком отличается от старой, сказал Гусев. Кстати, у меня тут возник вопрос о старости. Мне же за 60 лет, если хронологически. Мне никакая пенсия не полагается. Боюсь, что нет, сказал Кац. Годы, проведённые в нашей клинике, в зачёт не идут. Юридически вам слегка отыцать. Этот закон был принят недавно, и предполагается, что он позволит избежать определённых злоупотреблений в финансовой сфере. Вроде того, о котором я сейчас спросил. Вроде того. Ясно, сказал Гусев. Вы что, уже деньги кончились? Нет, сказал Гусев. Это я просто размышляю. Если что, я постараюсь выбить из начальства ещё денег для вас, сказал Кац. Всё-таки вы первый оживлённый клиент и всё такое. Но не обещаю, что получится, и лучше бы вам на это не рассчитывать. Ага, сказал Гусев. Слушайте, а как так получилось, что я первый? Не самое значительное по нынешним меркам заболевание, относительно молодой возраст. Разбудить вас было легче всего, сказал Кац. Большая часть клиентов попадает к нам уже в более преклонных годах, или что тоже не редкость, в таком виде, что восстановить их может только чудо. Автомобильные аварии, инсульты, ялки, вы же понимаете. Если мозг имеет механические повреждения, то там уже всё. По крайней мере, на данном уровне развития медицины Ну, у меня вот нет медицинского образования, сказал Гусев. Но я знаю, что когда сердце останавливается, то у человека есть не так уж много времени, прежде чем его мозг получит повреждение от кислородного голодания. А как получит, то тоже всё. Тело вроде бы как можно восстановить, но человек уже превратился в овощ. С вами совпали очень оперативно, сказал Кац. Прям настолько оперативно. С чем связан ваш вопрос? поинтересовался Кац. Вы чувствуете себя овощем? Иногда, признался Гусев, но это и до инфаркта тоже было. Тогда живите дальше и не забывайте себе головы вещами, которых не понимаете, посоветовал Кац. И, кстати, у меня тоже нет медицинского образования. Как это? удивился Гусев. Вообще-то я за вход, объяснил Кац. Меня попросили заняться вашим случаем, потому что я почти ваш ровесник, немолодой уже человек, исполненный житейской мудрости. Сане, понимаете, вы у нас первый пробуждённый, и похоже, что в ближайшие годы таких больше не предвидится. Так зачем нанимать нового человека, если есть добрый старый Кац, доморощенный психолог и вообще умничка? Действительно, сказал Гусев. Надеюсь, вы на меня не в обиде? Нет, что вы? А можно, я дам ваш номер телефона нашему экзамному отделу. Они хотят записать с вами пахунь интервью для дальнейшего экзамного продвижения нашего апгенда. Ну, это если их языком гожаться. Конечно, давайте, сказал Гусев. Иначе же они тупо заявятся в мою общагу, так? Точно, сказал Кац. И Гусев даже по телефону услышал, как кто-то улыбается. Они собирались наглянуть к вам завтра с утра, но мне удалось их отговорить. Человеку нужно в гем и всё такое. Спасибо, сказал Гусев. И ещё мой вам совет, сказал Кац. Бесплатно никаких интервью не давайте. Гусев ещё раз поблагодарил Каца и повесил трубку. Когда Гусев вернулся в общагу, в его комнате уже стоял холодильник, а какой-то длинноволосый худощавый тип возился с его телевизором. А мне сказали, что его поменяют, заметил Гусев. А фигри его менять-то, когда достаточно всего лишь плату перепаять? Удивился тип. Я Стас, кстати, Гусев. Да, я знаю. Выходить из средних веков и все такое. Всего-то тридцать семь лет прошло. Ну, я и говорю, реликт. Я твой сосед, кстати, моя комната через две от твоей. Тоже врач, что ли? Не, сказал Стас. Работаю на родную корпорацию, но не врач ни разу. Я сисадмин. Бывает, посочувствовал Гусев. Ну да, сказал Стас. Вот это как раз та самая работа, при которой все окружающие тебе люди кажутся идиотами. Страшная правда в том, что окружающие тебе люди, как правило, и есть идиоты, сказал Гусев. Это я тебе как реликт говорю. А я верю, сказал Стас и отложил паяльник. Похоже, всё доломал, починил, обиделся Стас. Подтверждая его слова, телевизор включился и показал серую муть. С настройками каналов надо поиграть, сказал Стас. Или хочешь, я тебе с цифровой сюда проведу. Тут дел-то на раз. Один кабель от меня кинуть. Если через окно, то вообще за полчаса управлюсь. Не надо, остановил его Гусев. Я не собираюсь жить тут вечно. Как знаешь, сказал Стас. Кстати, жирёт тут ничего так. Во-первых, бесплатное, а во-вторых, видел бы ты, какие цыпочки в корпорации работают. Я видел. Ну и вот. Переезд отсюда куда-то ещё это как изгнание из рая. Э, понасёкся. Надеюсь, я не оскорбил твоих религиозных чувств. Нет, заверил его Гусев. Ну и хорошо, сказал Стас. А то я частенько ляпну что-нибудь, а потом жду, чем всё это кончится. Язык мой враг мой, знакомо сказал Гусев. Да, вот, сидишь потом и думаешь: вызовут не, вызовут куда вызовут? спросил Гусев. К начальству, что ли? К какому ещё начальству? удивился Стас. А, да, ты же реликт. В твоё время дуэлей ещё не было? Дуэли? Ну да, дуэль. Пф-паф. Ой-ой-ой, все дела. Постой, сказал Гусев. Мы сейчас о реальной жизни говорим. Куда уж реальнее? Значит, у тебя есть оружие в комнате? Какой смысл по общежитию его с собой таскать? И тебя на самом деле могут вызвать на дуэль за оскорбление религиозных чувств? Могут, подтвердил Стас. Чаще всего, конечно, дело заканчивается простыми извинениями. Но иногда бывают такие верующие, которые: "Око за око, зуб за зуб и мне возмездие и аз воздам". Сам-то я с такими ещё не сталкивался, к счастью. Ты сейчас меня точно не разводишь? А какой смысл мне тебя разводить? Мало ли, какой у вас специфический юмор? "Не", сказал Стас. "Ни разу не развожу. Если хочешь, могу на винте с любимой парнухой поклясса". Это уже лишнее, сказал Гусев. А за что ещё могут вызвать на дуэль? Да за любое оскорбление, сказал Стас. Я понимаю, что в ваше время такого не было, но ты что, совсем книжек не читал? Читал. Ну и вот, а если у меня нет оружия, если у тебя нет ствола, то на дуэль тебя вызвать нельзя, сказал Стас. Но это тоже не вариант. Так что рекомендуется приобрести. Почему не вариант? Если тебя нельзя вызвать на дуэль, это не значит, что тебе нельзя съездить по зубам, например, объяснил Стас, или нанести еще какую-нибудь травму неретального характера. А если я сдачи дам? А у него пистолет застрелит, как два пальца об асфальт. Это же будет превышением предела в необходимой самообороны, нет? Превышение предела в необходимой самообороны – это, если на тебя стайка гопников напала, а ты в них нейтронной гранатой кинул и весь квартал зафигачил. Но поскольку нейтронные гранаты у населения отсутствуют, черт ас два ты эти пределы превысиш. А как же закон? Закон в этом случае на стороне того человека, у которого пистолет, сказал Стас. Как гражданина, взявшего ответственность за себя в свои руки. То есть, если мне в зубы двинут или руку сломают, в полицию на него жаловаться бесполезно? Абсолютно, сказал Стас. Они такими мелочами не занимаются. Скажут: "Купи ствол и вызови его на дуэль. Не хочешь терпи и держи язык за зубами". И давно у вас так? Дуэльный кодекс? Да уж, лет 20, наверное. Всё чудесатия и чудесатия, пробормотал Гусев. И часто случаются поединки? Не очень, но случаются. Много народу гибнет? Нет, в основном-то стреляются не до смерти, а до первой крови. Самые горячие головы еще в первые годы после принятия кодекса полегли. Ты сам хоть раз стрелялся? Дважды. Стас задрал короткий рукав своей футболки и продемонстрировал Гусеву старый шрам на плече. Это вот я проиграл, а когда победил, куда попал? В голову, на хмурю, Стас. Случайно, конечно. Я на самом деле не хотел его убивать, но так уж вышло. Довольно неприятное ощущение, между прочим. Из-за чего стрелялись? Без за женщины, сказал Стас. Ну, по пьянке. Кстати, реликт, хочу заранее предупредить, что такие вопросы малознакомым людям задавать не принято. Извини, сказал Гусев. Да я-то ничего, просто имею в виду на будущее. Буду знать, сказал Гусев и подумал, как часто ему теперь придётся повторять эту фразу. А ствол всё-таки себе купи, посоветовал Стас. Похоже, что придётся. Не грузись, сказал Стас, увидев озабоченное лицо Гусева. Не знаю, как там, что было в твои времена, но и сейчас жить тоже можно. Теперь я на самом деле чувствую, что я реликт. Это пройдёт, сказал Стас. Пиво хочешь? Хочу. А тебе вообще пить можно? А, плевать, сказал Гусев. В конце концов, здоровый образ жизни может и подождать.